Глава 17. Тот, с кем не стоит ссориться. Она прошла мимо. Я удивился походке. Не идет, а плывет. Настолько невесомо, что под ногами не скрипнула ни одна половица. Прошла к отцу и поморщила носик, после чего снова стрельнула глазами в сторону меня. Немногим удается перепить папу. Я немногие, пожимая плечами. Уже поняла. Она присела, рядом со спящим отцом, закидывая ногу на ногу, взяла со стола кружку и налила себе выпить. Я пожалел, что не могу видеть сквозь стол. Понюхала, припала губами. «Почему молчишь?» Спросила она, когда глотнула. «Говори ты». От нее повеяло эмоциями, презрение, смешанное с легкой яростью. Горячая штучка, раз ее так легко завести. Мужчины... Прошептала она себе под нос, после чего уже громче добавила. «Ждешь, когда женщина первая заговорит?» «Если женщина пришла поговорить, да». На этот раз эмоции были нейтральными. Она смешалась. «Отец уже предлагал меня?» Прямо спросила красавица. «Да, киваю. И что?» «Предложение интересное, но я еще думаю». «Подумай как следует». «Почему я услышал рычащие нотки в ее голосе?» «Спасибо за совет. Мы молча смотрим друг на друга. Я изучаю штучку напротив. Одета просто, греческая тога, простая в эксплуатации, подчеркивает все, что надо. А подчеркнуть здесь есть что. Высокая, ноги от самой шеи сейчас скрыты столом, чтобы будоражит опьяненный алкоголем мозг. Могу выветрить заразу из крови в доли секунды, но сейчас не хочу». Слишком много всего наложилось. Алкоголь усмирил тревогу и лишние мысли. Сейчас мне не помешала бы сигарета для полного сдвига реальности. Чертовка напротив сидит и тоже не теряет времени. Руки скрещены на груди, причем немалой. Высокая и хрупкая шея под наклоном смотрит сквозь приспущенные ресницы. Волосы не спадают настоящим водопадом. Конца им не вижу, он под столом. Ее губы поджаты. Но как бы она ни злилась, всей своей красоты не испортить. Согласишься на предложение отца, жизнь неспокойной и нежди, а главное долгой. Ты слишком мала, чтобы угрожать мне. Мала, она прищурилась. В масштабах вселенной. Добавляю с грустью, она вырвалась непроизвольно. Даже в масштабах этого мира. Она поднялась, стряхнув волосами и вышла, постукивая копытами. Ой, сапожками. Осматриваюсь, сегодня разговора не выйдет, ведь самый главный представитель спит в беспамятстве. Встаю, чтобы выйти из домика наружу. На улице далеко за обед, местное светило уже начинает смущенно краснеть, хочет поскорее уйти, не собираясь прекращать свой бег от покрывала ночи, какие бы планы ни строили разумные. Поселение шахтеров, как я коротко его назвал, живет своей маленькой жизнью. Звучат удары молота по наковальне, они звенят в голове, заставляя морщиться. Но люди здесь привыкли к подобному. Дымят горны, стучат колесами железные тележки с рудой. «Мама, мама, смотри!» орет по духам какой-то маленький рогатый пацаненок. «Он такой белый! Может, он болеет? И голова пустая!» «Что?» — мать оборачивается. «Искупитель милостивый кто-то такой!» На меня начинают обращать внимание все, кому не лень. Постепенно народец собирается в кучу. Вперед выдвигается пара десятков воинов с мечами, осторожничают. «Монстр!» — тихий девичий голос. «Вижу позади людей знакомую головку. Сези все такая же надменная. Решила избавиться от меня, пока глава не дееспособен. Теперь понятно, что с ней не справится никому из местных». Толпа подхватила лозунг. «Монстр! Монстр!» разумные с мечами опасно приблизились махая железками перед самым носом я гость вашего владыки слегка повышая голос усиливая его стихии ветра она разносит звук и делает его объемным такого и не ожидали мечники застопорились а вопли в толпе утихли наш владыка принимает у себя рыболюдов он настал совсем старый не а что если он моего сыночка сожрет «Порубить его, и делов -то Снова заводит толпу Сизи. Все осмелели. Уверен, потом они даже не вспомнят, кто первый начал эту заварушку. Сизи выйдет сухой из воды. Впрочем, судя по всему, как обычно. «Еще один шаг, и вы умрете», — предупредил я воина Фомнаса. «Он собирается нас убить!» — распаляла толпу Сизи. Смотрю на девушку, она усмехается и пропадает в толпе. Сизи уже давно смирилась с характером отца. Ей удавалось все это время стоять на своем и бегать от судьбы, что не нравилось владыке Омносу. Но сейчас молодая Сори была разгневана как никогда, хоть и хорошо скрывала истинные эмоции. Выдать ее замуж за монстра? Это уже за гранью понимания. Как можно желать своей дочери подобного будущего? Чем подкупил этот красноволосый разумный отца? Почему именно такое решение? Он наславился своей хитростью. Ему одному из немногих удалось сохранить влияние в небольшом и замкнутом мирке между гор, но подобное решение принять трудно. Мужчины. Сколько гордости и глупости в этих созданиях. Ни один из них не составит должной партии ей, свободолюбивой дочери своего отца. Она рушила устои своим поведением. Отец всегда хотел сына, но получил дочь». Страх разрушить ожидания отца был меньше, чем страх стать второй, никчемной и бесправной. Сизи прибегала к разным методам. Она верила в свою силу, как и верила в то, что станет хорошей и мудрой правительницей. Она слышала истории о другом мире, за пределами проклятого леса и гольчатых гор, где женщины имеют больше прав, чем мужчины. Но ей не повезло родиться здесь, в патриархальном и архаичном обществе, где приходится выбивать себе равные условия. Ни один из тех, кого предлагал мужья Омнас, не смог бы усмирить крайне разумную и своенравную девушку. Они, словно кролики перед львом, терялись и гасли на ее фоне. Таких спутников ей не надо и подавно. А тут какой-то пришелец, представитель другой ранее неведомой расы. Злоба кипела и бурлила в сердце дочери вождя, словно огонь в доменной печи. Сизи пропала, растворилась и отошла в сторону. Сейчас у пришельца проблема поважнее. Девушка встала у стены кузни, прижавшись к ней плечом, и наблюдала, предвкушая момент, когда гостья проткнет десяток мечей. Чувство тревоги коснулось ее разума, но быстро погасло, перед более сильным чувством собственного превосходства. Нет, замуж не в этот раз. Когда отец очнется, он увидит труп своего гостя. Оправдания уже были выстроены в голове Сизи, она даже не имеет к этому никакого отношения, невинно похлопает глазами, и отец растает, как лед на жарком солнце. Сколько таких было? Неожиданно вокруг окруженного пришельца закрутились еле заметные глазу потоки воздуха, создавая ровный круг. «Еще один шаг, и вы умрете!» — холодно произнес он. Воины переглянулись и стали приближаться. Сизи удовлетворенно улыбнулась. Струи воздуха стократно усилились за секунду, а кожа девушки покрылась мурашками. Десяток вооруженных ссори разлетелись, как маленькие деревянные игрушки. Пришелец поднял руку и сжал кулак. Воздух мигом успокоился, останавливая свой бег. «Я еще раз предупреждаю!» Все так же холодно обратился он. Его глаза блеснули огнем. Он посмотрел точно на девушку. Ей стало невыносимо страшно. Ужас обуял ее, но тут же расцепил свою удушливую хватку. Она быстро задышала, приходя в себя. Раздался хлопок. Когда Сизи снова посмотрела на пришельца, его уже не было. Только пустое место, где стоял красноволосый еще мгновение назад. «Поняла причину моего решения!» Раздался голос позади. Сизи резко обернулась. Зади нее стоял владыка Омнас в самом своем ужасном обличии. весь вид говорил о том, что он зол. «Папа?» «Теперь ты сделаешь все, чтобы помириться с ним». «Он маг, но у нас тоже есть шаман», — попыталась возразить она. «Он не просто маг. Отец смотрел вдаль. Он всегда так делал, когда планировал что-то. Такого эти земли еще не встречали. Ты отправишься в его племя, чтобы заслужить прощения. Но меня могут убить». «Если сделаешь все правильно, тебя никто не посмеет тронуть, пока он рядом». С усмешкой сказал Омнос. «Даже Кайл?» Кайл всего лишь щенок по сравнению с этим пришлым. Впервые Омнос выразился так о женихе Сизи, который имел самый большой потенциал. А этот разумный далеко не тот, за кого себя выдает. «Кто же он тогда?» «Он чудовище, какое этот мир еще не видел», — тихо ответил отец. «И будет лучше» если мы встанем на его сторону». Вернулся в прыжком, слегка раздраженный выходками Сизи. Когда вошел в штаб, хлопнул дверью. Совсем не задумывал, просто не рассчитал силы. «Вот нахрена нам не упала? Это дочь вождя, у меня одной за глаза хватает». Финт ушами со стороны шахтеров не удивил, но эта подстрекательница вызывала злость. «Злой, будто сам искупитель. Пошел в Радшу, не выходит. Еды принесли?» Да, голоса за дверью отвлекли. Меня сравнивают с местным божеством, уже неплохо. Внутрь вошла Дана, за ней маячили Нини или Сара. Кухарка с дриадой быстро спелись, ведь последняя доставляет для нее провиант. Как прошло? спросила Дана. Я выразительно посмотрел на нее, потом на стоящих в дверях парочку подруг. Они свои, пожала плечами Дана. Все мы в одной лодке. «Хорошо, киваю и мерзко улыбаюсь. Они мне предложили в наложнице дочь-вождя». «Что?» — удивленно. «Что?» — возмущенно. «Взял?» — с интересом. Последний вопрос задала Лисара. Она, словно созвучный с ней зверек, улыбалась и сверкала глазами. «Да как они посмели?» — да она бушевала. Девушка полыхала в эмоциональном фоне ревностью. Видимо, имела на меня планы, которые я, конечно же, знал. Что странно, Нине также возмущалась. Девушки только привыкли к вечно снующей рядом Лисаре, как появилась новая конкурентка. Вот думаю, закончить мне не дали. Если бы взгляд мог прожигать, я был бы уже мертв. «Так, не стоит принимать это предложение», — убедительно произнесла Дана. «Почему?» «А зачем она нам тут?» — поддакнула Нине. Алисара только заинтересованно наблюдала. «Я тоже так подумал». Кивнул я, смотря на вздохнувших с облегчением боевых подруг. Поднимаюсь, начинаю собирать вещи. «Ты еще куда-то собрался?» «Да, позови, пожалуйста, Мия, мы отправляемся в путь». «Надолго». «Пока не решил». Мия появилась через полчаса. Когда я прибыл в поселение, они ужинали. Дал девочке спокойно доесть. Доспех надевать не стал. Не стоит привлекать лишнее внимание. Надел домотканный плащ, штаны, рубаху. Оставил только свои ботинки. Кожаные, со вставками из металла. Ну, нет тут нормальной обуви и все. Готово? Отмея повеяла страхом, но она кивнула. Тогда я начинаю. Погружаюсь в юный разум, чтобы найти требуемое. Картинка слегка мыльная, воспоминанию несколько лет, поэтому с трудом делаю ее четче. Сила утекает, словно вода в песок. Через какое-то время удается получить цельную картинку. Перед прыжком заряжаюсь, выпивая несколько камней. Еще десяток кристаллов помещаю в сумку, которую закидываю через плечо. Она больше напоминает котомку. Накидываю капюшон. Не бойся, все будет в порядке. Последнее напутствие раздал, пора в путь. Не будь я так зол, остался бы в поселении на несколько дней но хотелось сменить локацию и, наконец-то, ускорить постройку. Нужны мастера, это факт. Прыжок. Королевство Лейн просыпалось. А точнее, его главный город – Асурия. Утро красило небосвод валый цвет, всходило солнце, обещая жаркий день. По улицам неспешно шли стражницы, наслаждаясь туманной дымкой и последними часами прохлады. Звенели колокола, собирая сори на утреннюю молитву, Их звон говорил каждому «Начни свой день с покаяния, подаяния, внимания!» Три заповеди Избавителя, которые народ нес вот уже несколько столетий. Раскладывали шатры и прилавки торговцы, складывая ладони козырьком, будто хотели рассмотреть несметные полчища покупателей. Свежий воздух наполнялся ароматом вставших с рассветом пекарей, которые красная от жара печей выходили на улицу и с удовлетворением смотрели на небо, понимая, что скоро всю выпечку снесут праздные горожане. День начинался, день неспешный и однообразный. Отряд стражниц встал у трактира, собираясь пропустить по стаканчику в честь законченной смены. Рослые по два метра девушки в самом расцвете сил Закованные в бронзовые нагрудники с эмблемами двух скрещенных мечей вошли внутрь, держа шлемы в руках. Компания из трех девушек села за стол. К ним тут же поспешил невысокий худой сори в фартуке. «Чего изволите, дамы?» «Изволим три кружки пива». Одна из стражниц, самая рослая, со шрамом, пересекающим глаз, провела по фигуре парня заинтересованным взглядом. Только не ту отрыжку бездны, что разливает тут всем старина охорон, «Давай нормального темного Эля!» Бармен удалился. «Раннее утро. Он сам сегодня обслуживал. Разносчик придет только через час. Хватит ли его на это время? Стражницы могут наломать дров, особенно усталые или злые». «Ты чего на него облизываешься, Лейла?» Спросила старшая одна из стражниц. Девушка усмехнулась, будто подначивала. Она была чуть меньше и аккуратнее, сидела, откинувшись на стул, и ждала свою порцию выпивки. Третья просто слушала разговор, аккуратные черты лица и слегка уставшее выражение. «Эй, новенькая, если хочешь, я тебе уступлю его». Лейла хищно оскалилась. «Может, тогда ты будешь выглядеть веселее?» «Спасибо, но у меня есть мальчик на углу рос. ответила та. «Да?» Сел, ты не рассказывала». Старшая заинтересовалась. «Может, он ее так заездил, что она бесил постоянно?» Сэл захохотала. «Мальчики с улицы Рос могут», — кивнула Лейла. «Жаль, это стоит хорошей кучи монет». «Хочешь качественного отдыха, плати», — разумно заметила Сел. «Вряд ли у нашей скромницы есть много монет. Значит, он из рядовых. Поделишься? Эй, Рея!» «Нет», — твердо ответила самая тихая. «Жаль, очень жаль», — протянула старшая. Бармен принес кружки с темным напитком. Рея тут же припала губами, наслаждаясь напитком. Она избегала лишнего внимания. Смена кончилась, но Лейла только начала веселиться. В отличие от своих напарниц, Рэя не мечтала всю жизнь провести в городской страже. Поэтому училась ночами напролет, чтобы поступить в университет. У нее имелся слабый дар, который в будущем может стать основной профессией. Вот уже три лета и три зимы она копила вступительный взнос, который станет фундаментом для будущего. Жаль, что таким простым громилам по типу Лейлы и Сел этого не понять. Они и не пытались, наслаждаясь минимальной властью и возможностью иметь каждого задержанного Суори. Власть стражи в Лейле высока, особенно в столице королевства, городе Асури. Но маги все равно выше по рангу. Внимание Рэи привлекла фигура в углу, разумная в капюшоне, отсюда и не разглядеть лица, сидит в углу, потягивая такой же Эль, судя по всему. «Бездная эта тварь, снова тут!» — зашипела Лейла, смотря на вход. Рэй отвлеклась, в трактир входила еще одна тройка. Более высокорослые, им могла составить конкуренцию только Лейла. Слегка звероватые лица, они даже не сняли шлемов. «Тащи выпивки, задница ты тощая!» — вскричала глава отряда, мазнула отряд Лейлы взглядом и села за стол в другом конце, рядом с фигурой в капюшоне. «Только не выходи из себя», — тревожно произнесла Сэл, положив руку на плечо старшей. «Она того не стоит». «Гребаная «Она и правда предложила тебе переспать?» Сэл удивилась. «Чего ты так на нее взъелась?» «Нет, это все байки. Она убила Кэнси, моего мальчика с Рос. Бешенная рыска перерезала ему глотку, заплатила пошлину и смылась. «Он тебе так нравился?» Он был необычным, не то что эти ублюдки. Сильный и выносливый, я даже хотела его выкупить. Лейла тряхнула плечом, сбрасывая руку парнице. Она прознала и специально это сделала. Тупая уродина. Прекрати. Сэлла глянулась. Лу смотрела на них, прищурившись. Отряд обсуждаемый поднялся и направился к Лейле. У Рей вспотели ладони. Сейчас случится что-то страшное. А «Распускаешь сплетни, Рыска?» — спросила главная, оскалив немалые клыки. «Дуэль! Все по очереди! Смена закончена, а я давно никого не убивала!» «Это запрещено!» — Сэл встала, поправляя перевес мечом. «Да!» «Думаю, Маал закроет глаза, если я убью несколько неудачниц!» Луни не уступала. «Мне нужна эта ссори!» Услышали все голос позади. Рэя оглянулась, за спинами отряда Лу стоял незнакомец в капюшоне. «Ты еще кто такой? Забери тебя, бездна!» Лу крутанулась на каблуках. «Тот, с кем тебе не стоит ссориться». Глубокий голос, сильный, он был спокоен. «Ты, иди со мной». Только через несколько секунд Рэя поняла, что он обратился к ней.